Он честно признался, у меня уже было достаточно силы и авторитета, чтобы воспрепятствовать решению политбюро, но я не сделал этого. Никогда себе не прощу. Не у всякого политического деятеля хватило бы мужества на такую откровенность. 9 ноября. Продолжение интервью с Ельциным. Оно проходило в Кремле в комнате для приемов, недалеко от кабинета президента. На этот раз Ельцин уже знал, чего от меня можно ждать. Никакого благодушия и расслабленности не было. И тем не менее, его удалось расколоть и в этом разговоре. 9 ноября в нашей беседе прозвучало немало откровенностей, в том числе и об октябрьском путче. по-прежнему в реанимации. Обычно после операции выписываю через два 3 дня, а ее приходится держать в этом полузагробном мире. Жизнь её всё ещё находится на волоске. Каждый вечер я прокрадываюсь туда на несколько минут. 13 ноября. Наконец, после 11 дней пребывания в реанимации, мне вернули в палату. Это было как возвращение с того света. 16 ноября. Эфир передачи с Ельциным. Мужской разговор. Должен отметить, что после съемок никто из президентского окружения не звонил, никто не просил показать программу, никто не предлагал что-нибудь вырезать или смягчить. И мне, выросшему на коммунистической цензуре, это очень понравилось. Я наводил справки, видел ли Борис Николаевич нашу передачу. В тот день он был с визитом в Туле и попросил составить расписание так, чтобы вечером у него было бы время для просмотра, так что он видел мужской разговор одновременно со всем народом. А в больничной палате по крошечному черно-белому телевизору смотрела программу "Моя жена". 30 ноября. После осложнения флебит перевёз Нину домой. Чонкин был в восторге от того, что хозяйка вернулась. 1994 год. Март.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 Алёны Красникиной и режиссером Юрием Афиногеновым я рассказывал о студенческих годах, об учителях Козинцеве, Эйзенштейне, в о злоключениях некоторых моих лент, о своем режиссерском становлении, о рождении новых импровизационных эпизодов, о прекрасных артистах